Глава четвертая. Кайл, ребятушки, а я к вам, дождавшись, пока мне откроют тяжелую деревянную дверь башни стражей, широко улыбнулся одному из дежурных в ночной смене. Доброй ночи, молодой страж с растрепанными волосами, одетый в обычные форменные штаны и простую рубашку, чуть учурился на свет. У вас что-то случилось? Понятно, новенький. И меня еще точно не знает. Отлично. Заявление хочу написать. Осторожно просунув ногу в дверной проем, усмехнулся. Видите ли, я только сегодня прибыл в ваш город и случилось страшное. Что? флегматично поинтересовался страж. Ограбили! Нет, вы представляете прямо посреди города! выразительно посмотрел на парня и поинтересовался. Так вы меня впустите? Молодому, неопытному, так и не представившемуся служителю порядка не оставалось ничего, кроме как пропустить меня внутрь башни. «До утра ваша кража не могла подождать?» — недовольно буркнув, зевнул парень. «Следуйте за мной». «Как так?» — беспрекословно двинулся следом за сонным стражем. «Я узнал, что меня ограбили ночью, переживаю, волнуюсь, а заявлять о преступлении буду только утром? Уйдет же!» «Кто?» явно еще не до конца понимая, какие проблемы свалились на его голову, все так же безразлично уточнил дежурный. «Вор! Боюсь вас расстроить!» — позволил себе усмехнуться страж. «Но вряд ли ваш вор стоит и ждет нас на месте преступления. Так тем более нужно торопиться. Кошель! Весь кошель срезали! Подумать только!» Закашлившись, мой сопровождающий открыл дверь в один из залов и пригласил меня пройти широким жестом. Естественно, я зашел. Вот уж что не любил, так это каменные коридоры в башнях. И как только братец работает в этом каменном мешке? Нет, не в этом, конечно, а в самом главном, в столице нашего королевства. Но тем не менее, меня такая обстановка совершенно не прельщала. А вот Том... Сет, ничего, не просто терпит, а любит свою работу. Хорошо, хоть и с казарм в дом перебрался благодаря Маргарите а то вообще как отщепенец жил. «М -м, я понял, да». Подойдя к столу, стоявшему недалеко от камина, страж занял единственный удобный стул в комнате. «Господин...» «А, понял, наконец, что не сам не представился, ни имени моего до сих пор не спросил. А вот начальство бы поехало, и кому-то сильно бы не поздоровилось с таким-то поведением». «Кайл, спокойно присев на лавку у камина, протянул к огню руки». Кайл Брэндон Фрейзер кинул быстрый взгляд на молодого стража, который отчетливо побледнел, услышав имя моего рода, и мстительно добавил «Тот самый Фрейзер». Видеть, как подскочил страж, вытягиваясь и расправляя плечи, было, конечно, забавно, но приятного мало. Не такое уж я и чудовище, чтобы жаловаться брату на работу его подчиненных в другом городе. Но паренек тем временем бодро представился. «Дежурный башни Милори!» Милори кивнул, стараясь не смотреть на него прямо. «Заявление ты будешь принимать?» «Конечно, господин Фрейзер, обязательно!» Парнишка Милори плюхнулся на стол, засуетился, зачем-то переложил пару папок на столе, затем вернул их на место и, подняв на меня печальный взгляд, протянул. «Вас что, правда, кто-то посмел ограбить?» «Ты тоже удивлен, да?» усмехнулся в ответ на его медленный кивок. «А представляешь, в каком я шоке!» Да. Больше он ничего и не сказал. Просто сидел и задумчиво смотрел на огонь, уже явно окончательно проснувшись. И, в общем-то, я мог понять его тоску. На самом деле, уже давно меня, как и любого члена нашей семьи, знали во всех городах королевства. Примерно так с рождения. Да что там знали? Я с детства знал, что во все башни регулярно рассылались наши портреты. И делалось это не для того, чтобы все стражи знали, как мы выглядим, а в первую очередь для распространения информации в городах. Чтобы ни у одной собаки и мысли не возникло, даже смотреть в сторону детей и жены палача. А уж когда Сет стал капитаном королевской стражи, нас и вовсе старались обходить десятой дорогой все, кто был хоть немного нечист на руку. Поэтому, откровенно говоря, я совсем не ожидал, что кто-то из варишек... Может даже подумать, чтобы ограбить кого-либо из фрейзеров. Не то, чтобы рискнуть это сделать. Одним своим поступком дерзкий вор обеспечил проблему всему теневому сообществу города. «Так, что-то я начинаю злиться», — заметил, почувствовав, как во мне начинает ворочаться тьма. «Зови старшего смены, Милори. Эту кражу никак нельзя оставить без внимания». «Да-да, конечно!» Страж снова поднялся на ноги и заспешил к двери, обойдя меня по широкой дуге. И только в дверях осмелился задать вопрос, который его, видимо, сильно волновал. «Подскажите, господин Фрейзер, а... А много у вас украли?» «Много, Милори, много!» Прищурив глаза, вспомнил свое удивление, когда обнаружил пропажу. «Целый кошель!» «Кошель?» Я очень четко различил в голосе парня затаенную надежду, что украли у меня только кошель пришлось мальчишку разочаровать. «Кошель!» — кивнул. «Целый кошель с деньгами». Парень нервно сглотнул, тут же скрылся за дверью. Я же остался в зале, пытаясь вспомнить, а было ли что-то в кошеле, кроме леденцов. Нет, ну правда, были же в нем деньги. Точно были. Кажется, именно в него я сунул те несколько медиков, что дали на сдачу в кондитерской лавке. Или не туда. Пока Милори ходил будить старшего стража, я с усмешкой вспоминал, как обнаружил пропажу кошеля. После того, как столкнулся с незнакомкой на улице города, я принял решение ехать развлекаться сразу. Свистнул кучеру, чтобы он проснулся. Нет, ну правда, мужик спал, спрятав нос в шарфе, в то время, как лошадка медленно брела по мостовой. Устроившись со всеми удобствами рядом с кучером на козлах, чем, естественно, привел его в неописуемый шок, махнул рукой. «Давай в морской квартал». «К докам?» Кучер резко повернулся и посмотрел на меня крайне удивленно. «Господин, да как грабят же!» Вот он и привлек неудачу на мою голову. Но об этом я узнал позже. А тогда только еще раз махнул рукой на дорогу. «Как скажете, господин, но если что, я вас там ждать не буду. Вы уж не серчайте, жизнь-то она одна». «Вот оно как значит». «Меня там просто ограбят, а тебя еще и прибьют», — кмыкнул, довольно улыбаясь. «Уважаемый, а не жулик ли вы часом?» «Да как можно, господин?» «Только всем же ясно, что если один глупец едет туда, где его никто не пожалеет, то умному человеку нужно держаться от него подальше». Однако медленно повернулся к кучеру и принялся его рассматривать. Под моим взглядом мужчина явственно занервничал, но вожа держал крепко. «Мне показалось, или ты меня сейчас идиотом назвал?» «Разве?» — мужчина кинул на меня взгляд искоса и, клянусь, темным усмехнулся. «Никак задремали, господин?» «Наглец!» — откинув голову, захохотал от души. «Ладно, живи спокойно. Не нужно меня ждать в морском, сам выберусь. Да и не такой уж я и глупец, как ты считаешь. Но пусть это останется моим маленьким секретом. С идиотов меньше спрос узнаешь ли». Остальной путь мы проехали молча. Я наслаждался свежим морозным воздухом, а кучер просто делал свою работу. Как только я спрыгнул на дорогу, он, не прощаясь, щелкнул кнутом и быстро уехал, оставляя меня одного на темной улице. Здесь было более прохладно, сыро, ветер чувствовался сильнее, а еще к ароматам города присоединился аромат рыбы. На самом деле моря в Кселе не было, В нашем королевстве было всего одно место с выходом к большой воде, но располагалось оно так, что проще было прокладывать пути торговых кораблей через широкую реку Диву, чем строить доки у моря, а потом все товары, привезенные по воде из других королевств, переправлять через горы. Поежившись от пронзительного ветра, направился в соседний квартал. И что-то мне подсказывает, что прогулка в дорогом плаще и стала моей ошибкой. Я же даже по сторонам не смотрел, просто шел к таверне хвост дракона. Дракон — это та самая рыба, которую мечтает поймать каждый рыбак, но не может. И спрятал нос в меховом воротнике. Во-первых, холодно, во-вторых, воняло. В хвосте, как всякий раз, когда я сюда наведывался, было шумно. Подавальщицы в довольно откровенных платьях разносили напитки. За столами сидели компаниями от четырех и больше мужчин. И почти за каждым столом шла игра. Не с тем размахом, как в крупных и горных домах, конечно, но для начала ночи мне вполне подходило. Заметив знакомое лицо, уверенно шагнул в сторону Галина. «Кайл!» — искривил тонкие губы в усмешке один из самых известных шулеров в городе. «Поверить не могу!» «Гал!» — ответил ему такой же улыбкой. «Позволите присоединиться?» Мужчины за столом Галина были мне незнакомы. Восемь человек, в основном работяги, судя по одежде. А судя по раскрасневшимся лицам, им не повезло познакомиться с редкой удачей своего соперника в игре, и горечь своих поражений они щедро запивали. Круг только начался. Галин пожал плечом, но я был уверен, он совсем не против. «Господа, надеюсь, мой друг не помешает вам?» Это был реверанс из вежливости, не более того. Судя по тому, какие взгляды они бросали на мою одежду, мужчины были не то, что не против, они очень даже рассчитывали отыграться на новом участнике. «Конечно, нет!» Полный с покрасневшим носом мужик утер пот широкого лба и кивнул мне на свободный стул у соседнего стола. «Вам, господин, придется самому о себе позаботиться». «Ничего, я не гордый». Обменявшись шулером взглядами, едва заметно ему кивнул. «Гален, я только плащ оставлю и сразу вернусь». «Ого!» — кивнул он, сосредотачиваясь на игре. Повесив плащ на крюк на стене, поймал одну из мимо пробегающих девочек. «Лапушка, принеси мне чего-нибудь согревающего». Довольно улыбнулся, заметив ее заинтересованно оценивающий взгляд. И сам не отказал себе в удовольствии полюбоваться всем тем, что так щедро она предлагала. «Я затем, тем столом. Как думаешь, мне повезет в игре?» «Такому, как ты, просто не может не вести», — оценивая буквально каждую мою вещь, призывно улыбнулась одна из девочек тощего Нила. Хотя, может, что-то и изменилось за последнюю пару лет, но раньше тут работали его куколки. «Я быстро, красавчик, не скучай», — подмигнув, Девушка быстрым шагом ушла, лавируя между столами и уворачиваясь от рук других мужчин. Ну, все понятно. Она выбрала себе жертву. Правда, еще не знает, как ошиблась. Стоило мне занять место за столом и только-только понять, кто ведет этот кон. Как по моему плечу скользнула женская ладошка. «Я уже принесла твой заказ, красавчик». Держась за мое плечо, девушка наклонилась так, чтобы задеть грудью мою щеку. «Играть собираешься?» «А как же?» — криво усмехнулся, потянув ее за руку, посадил на свое колено. «Как думаешь, с такими противниками мне может повезти?» Куколка огладила мои плечи ладонями, зазывно поюрзала попой и отпила нечто хмельное, что принесла для меня в глиняной кружке. «Интересно, это яблочное пойло, что тут так любят, или что-то позабористее?» «Я могу принести тебе удачу?» Заглянув в мои глаза, нахалка попыталась расстегнуть тонкую куртку. «А потом вместе с тобой отпраздновать победу». «Угу. Или пожалеть в случае поражения». «Ну, конечно!» Заметив краем глаза ехидную улыбку Галина, поймал проворные пальчики слишком рано вступившей в игру девушки и, медленно поднеся ее лапку к губам, проникновенно посмотрел ей в глаза». Тьма недовольно заклубилась, заполняя мои глаза, что не могло остаться незамеченным. Девочка вздрогнула и тут же напряглась в моих руках. Поцеловав кончики пальцев, тихо шепнул. «Не стоит играть со мной в ваши игры, поняла?» Ей оставалось только кивнуть в ответ. «Нет, малышка!» — протянул уже громко для моих новых будущих друзей. «Удача и так сегодня на моей стороне. Я чувствую это». Согнав девчонку со своих колен, продолжал удерживать ее за руку и отыгрывать свой спектакль, отвлекая тем самым горе игроков от собственной игры. «Ты только не обижайся. Давай я тебе лучше конфетку дам? Вкусную?» Я-то думал просто пошутить для публики, а малышка взяла и согласилась. «Давай». Передо мной раскрылась ладошка с натруженными мозолями. «Ха! Ну подожди, сейчас достану». Коротко хохотнув, привычным жестом потянулся к поясному кошелю, в котором своими руками этим днем положил кулек леденцов. Вот только кошеля не было. Знаешь, кажется, они у меня закончились. Я был удивлен. Не передать словами, как сильно удивлен, но показывать это всем подряд было бы глупо. Поэтому, крутанув куколку в своих руках, отвесил ей смачный шлепок пониже поясницы и кивком головы послал подальше. «Не расстраивайся, сладкая. В следующий раз обязательно припасу для тебя леденец». Судя по громоподобному хохоту, мою шутку услышали все посетители хвоста дракона. Я же, отвернувшись от недовольной подавальщицы, схватил свою кружку и махом ополовинил ее содержимое. «Что, Кайл, трудный день?» Гален смотрел на меня с широкой улыбкой и смеялся вместе со всеми. Вот только жесты его говорили совсем о другом. Медленное поглаживание большого пальца левой руки, вроде бы неосознанный ленивый жест, и наклон головы сказали мне больше, чем все взгляды. Профессиональный шулер интересовался, все ли в порядке. Пришлось почесать правую бровь, прежде чем отвечать. «Да после дороги что-то устал. Может, зря я сегодня решил сесть за стол?» Прочитав в моем жесте ответ на свой вопрос, Галин вскинул брови и обвел стол взглядом. «Подожди меня, закончим круг, и я с тобой пройдусь. Давно ведь не виделись». Прошлись мы с ним, конечно, знатно. Заглянули в пару притонов, где Галин разговаривал с ночными королями о том, что кто-то осмелился ограбить Фрейзера. Шорох поднялся такой, что крысы могли бы позавидовать. Но смельчак, решившийся на отчаянный шаг, не был найден. Ближе к середине ночи я был вынужден признаться. Придется идти в башню, спустить ворам ограбление кого-то из нашей семьи, я не могу себе позволить. Понял тебя. Галин благодарно кивнул, но прекрасно понимал, что я мог бы и не предупреждать. Мы сами еще своих потрясем. Скажи, ты уверен, что ограбили тебя здесь? Понятия не имею. Но сомневаюсь, что кто-то из тех, кто работает ближе к центру города, Мог быть настолько безголовым. Мы местных еще потрясем, Кайл. Если что, на связи. До встречи. Протянул ему руку. Фрейзер, окликнул меня старый знакомый. Много сперли? Неважно. Говорить, что кроме конфет вроде бы ничего не пропало, я не стал. Сам факт этой кражи я не могу игнорировать. Фрейзер? Мои воспоминания прервал густой бас и звук захлопнувшейся двери. «И правда ты!» Повернув голову, улыбнулся, увидев, кажется, самого старшего из всех стражей Ксели. Высокий, он был самым высоким из всех мне известных людей. Широкоплечий, эдакий шкаф, коротко стриженный и с кривым шрамом, расчерчивающим его левую щеку. Флейм обладал самым добрым нравом, мягким взглядом и настолько крепким ударом, что все жулики предпочитали сами сдаться ему, только бы он не применил силу. Это просто они не видели, как этот громила возится со своими внуками. «Флейм!» — усмехнувшись, поднялся на ноги и с удовольствием протянул руку для приветствия старого знакомого. Когда-то Флейм приезжал к нам в дом и позволял со всем детским усердием стучать по своим плечам игрушечным мечом. В то время он был сильно моложе и только-только женился. «Ну и за каким темным тебя принесло в башню в середине ночи?» Меня сгребли в дружеские объятия и от души приложили широкой ладонью по плечу. «Кто-то настолько обнаглел из воров, что посмел меня ограбить, Флей!» Шагнув чуть в сторону, развел руками. «Да ты шутишь!» Я, конечно, не отличаюсь примерным поведением, но даже мне не пришло бы в голову ради шутки идти ночью в башню стражей. «Знаешь ли, я знаю достаточно увлекательных занятий, способных развеять мою скуку по ночам, и предпочел бы заниматься именно ими, а не стоять сейчас в вашем каменном еле прогреваемом мешке». «Да не кипи ты, а то совсем Милори мне напугал, мальчишка на тебя смотреть боится». «Я-то при чем?» «Тьму контролируй». Вздохнув, Флейм повернулся к младшему стражу и кивком головы отослал его из комнаты так ты хочешь сказать, что в нашем городе нашелся настолько безголовый вор, чтобы посметь тебя ограбить? Ого!» Вернувшись к камину, задумчиво посмотрел на огонь. «Но допускаю мысль, что этот ваш безголовый мог попросту не знать, кого именно грабит». «Да брось!» — тут же перебил меня страж. «О том, что ты приезжаешь в город, слухи пошли, когда ты еще сам не знал, остановишься у нас или нет». «Это как?» Посмотрел на Флейма. «Это молча». Он подошел к столу, достал откуда-то огромный чайник и, подвесив его на держатель в камине, устроился рядом со мной. «Ты думаешь, кому-то из теневого мира нужны такие проблемы? Да даже простые жители города, те, кто тебя не знал, нет-нет, дошептали, что приезжает темный Фрейзер. Ты создал себе такую репутацию, которую сложно игнорировать». Тем не менее, кто-то самым банальным образом срезал мой кошель и обеспечил головную боль всему городу. И нам, и своим. Рассказывай. Что именно? Все. С того момента, как ты вылез из кареты в нашем городе. Где был, что делал, с кем встречался, с кем общался, с кем просто кивком головы здоровался, а над кем издевался. Флейм. Ой, давай не строй тут из себя святошу. «Уже как-то поздно, так что давай подробно и обстоятельно. И это, Кайл, очень прошу, давай без твоих актерских этюдов». Без этюдов получился скучный рассказ. Но я честно пытался вспомнить во всех подробностях свой день в Кселе. Нудно рассказывал все, что мне казалось значительным. А потом до самого рассвета отвечал на кучу вопросов Флейма. «Значит так». Срезали кошелек у тебя однозначно после того, как ты вышел из таверны. То, что ты так редко им пользуешься, конечно, плохо, мог бы и раньше заметить пропажу. А так мы имеем слишком большой промежуток времени, за который ты успел как прогуляться по центру, так и посетить морской квартал. «Спасибо, Кайл», — подкинул работенку. «Послушай, мы можем забыть про этот разговор, и вы спокойно продолжите патрулировать город и ловить мелких воров, Но знаешь, я вообще не ожидал, что кто-то из теневого мира осмелится на такой поступок. Веришь? Верю. И могу с уверенностью сказать. Действовал новичок. С чего ты взял? Все те, кто давно в деле, всю вашу семейку знают. А если это одиночка? Ну могло же такое быть хотя бы теоретически? Значит, скорее всего, это уже одинокий труп. Может быть, не сегодня, но дельцы его вычислят быстрее нас. И чтобы избежать проблем, сами решат проблему. Да темного им в помощь. Мне-то что делать? Да ничего. Отдыхай, как ты и планировал. Если ближайшей ночью тебе не подкинут твой кошель со всем содержимым в номер, значит, ты правда действовал или одиночка, или чужак. Или кто-то слишком самоуверенный. Или так, да. Мы с Флеймом выпили по паре кружек бодрящего отвара и простились на этом. Мне пожелали поскорее свалить из города. Я в ответ пожелал счастливой охоты. Уехать? В то время, как тут началось самое веселье? Не понимаю, на что Флейм рассчитывал. Следующий день прошел неожиданно скучно. Да, я все так же гулял по улицам города, закупился подарками для племянницы, отобедал в ресторации, отужинал в таверне. К вечеру переоделся в обычную мою любимую куртку с теплым подкладом и отправился в морской квартал. Там, должен признаться, меня не рады были видеть. Судя по тому, как от меня шарахались в тенях уличные воришки, убегали, стоило только увидеть мою фигуру попрошайки и прекращали улыбаться даже продажные девочки, хозяева теневого мира взялись за своих подчиненных всерьез. «Зря пришел», — вздохнув, сказал Галин при встрече. Были бы новости, наши тебе бы передали. Я так понимаю, их нет. Более того, даже мелкая Шушера уже со остервенением ищет того, кто так сильно их подставил. Понял тебя, обведя взглядом притихшую публику в таверне, тоже вздохнул. Ну, хоть выпить мне тут дадут. Слушай, Фрейзер, шел бы ты поближе к своей гостинице. Не нервируй народ. Галин улыбнулся плутоватой улыбкой. «С тобой даже играть никто не рискнет сейчас». «Трусы!» — мыкнул и поднялся из-за стола. «Ну что ж, тогда жду вестей». Вот только терпением я не отличался, поэтому, как мог, помогал стражам в поисках наглого воришки. Хотя, по мнению Флейма, я больше мешал им, но усидеть на месте не мог. На четвертый день после памятной ночи мне в номер подкинули записку. «Это была девушка» кто подкинул, когда и как я пропустил появление послания в своем номере. Буквально в одно мгновение сложенный в четверо лист бумаги появился на столе в гостиной, в то время, пока я в ней сидел. «Девушка?» — вертя послание в руках, не мог поверить написанному. «Неужели меня могла обокрасть какая-то девчонка?» У меня просто не укладывалось в голове, что девушка в принципе могла быть в воровском клане, не то чтобы так сильно рискнула. Но, как всегда говорил знакомый палач, если очевидное не оправдывает твоих подозрений, начинай проверять самые безумные версии. Еще отец учил нас с детства задавать правильные вопросы. А правильным вопросом был только один. Встречал ли я девушку, у которой был шанс срезать мой кошель? И стоило об этом подумать, как тут же в воспоминаниях мелькнул образ незнакомки, с которой мы случайно столкнулись на улице города. Не в трущобах, не в морском квартале, а на одной из главных мостовых кселя, на торговой улице. Жаль, было темно, и я ее совсем не разглядел, чтобы описать стражам. Разве что могу с уверенностью сказать, она довольно хрупкого телосложения и пахла от нее теплом дома и свежей выпечкой. Не густо, но тем интереснее игра».